чубчики и нулевки. В первый же день Марья Ивановна выстроила нас по росту и рассадила за партами в таком порядке, чтобы самые маленькие оказались впереди, а самые большие сзади. Потом она осмотрела наши ручки, перья и велела на завтра всем принести одинаковое. Марья Ивановна сама раздобыла где-то штук 8 желтых бумажных мешков из-под глинозема, разрезала их на большие листы и сказала, Пусть мамы выкроят вам одинаковые тетради, вот такие, как у меня. Она даже наказала нам выстрогать по 10 палочек для счета, и никто не получил поблажки, дескать, ты, Петя, принеси все десять, а тебе, Ваня, можно явиться только с тремя. Словом, наконец-то мы сделались равными. После уличного произвола это просто был рай справедливости. Тем более, что учителей не волновало, сколько у кого из нас имеется старших братьев с железными кулаками. Когда сосед мой, Ванька Емщиков, вывел из терпения своим озорством даже добрейшую Марью Ивановну, в класс заявился рассерженный завуч, отнял у Ваньки сумку, нахлобучил ему на глаза шапку и вышиб за дверь хорошим подзатыльником. Правда, в тот же день меня повстречал один из Ванькиных братьев, Колька. «Кончились уроки?» — спросил он, глядя вниз и ковыряя ботинком чудовищных размеров, вмерзший в снег камешек. «Ага. А сумка Ванькина где?» «В учительской, наверное», — простодушно ответил я. «А ты почему ее не украл, сука?» — вскинул на меня желтые кошачьи глаза Колька. Он сбил меня с ног и как следует напинал под бока своими могучими американскими ботинками. Понятно, я не подозревал тогда о существовании закона единства и борьбы противоположностей. Этот случай открыл мне глаза лишь на одну половину его. Школа и улица находились в состоянии борьбы, на острие которой я случайно и оказался. Но заблуждался не только я. Заблуждалась и Марья Ивановна. Она, видать, не догадывалась, насаждая равноправие, что подлая война уже разделила нас. Скоро Марья Ивановна, я думаю, догадалась. «Дети!» — сказала она через несколько дней. «Кто знает какую-нибудь песенку?» «Я знаю!» — подняла руку Нинка Фомина, черноглазая, бесстрашная девчонка. «Ну, спой нам, что ты знаешь». Нинка вышла к доске, подбоченилась и запела. 12 часов пробила, чеснок идет домой. А качинские ребята кричат «Чеснок, постой!» Два парня подскочили и сбили его с ног. Два острые кинжала вонзились в левый бок. Хватит, хватит, замахала руками Марья Ивановна. Это не хорошая песня, Нина. Может, ты другую знаешь? Оказалось, что Нинка знает и другую. Тогда спой другую, сказала Марья Ивановна. Перебиты, поломаны крылья, взвыла Нинка, томно заводя глаза. Марья Ивановна решила, наверное, что эта песня про наших героических летчиков-истребителей и одобрительно кивнула головой. Пока она кивала, Нинка проскочила вторую строчку и ударила с надрывом. «Ай, как кокаином с серебряной пылью! Ай, все дороги мне в жизнь замело!» А вскоре удивительная история произошла с мальчиком Петей свиньиным или попросту Свином, как его сразу же прозвали в классе. Хотя многие из нас были переростками военного времени, свин казался нам слишком взрослым. Он только ростом не вышел, был из тех собачек, которые до старости остаются щенками. С неделю свин мирно сидел в классе, поглядывая вокруг цепкими мужичьими глазками. Он, казалось, чего-то ждал. Может быть, решительных перемен в судьбе? И не дождался. Тогда свин поднялся прямо посреди урока и вышел. Дома, на пустом осеннем огороде, он построил шалаш из подсолнечных будыльев и картофельной ботвы. Вернулся на другой день в школу, схватил за руку одну из девчонок, тоже переростка, толстуху, на голову выше себя ростом, и повел в свою хижину, чтобы зажить там самостоятельной трудовой жизнью. Они уходили на глазах онемевшего от изумления класса, очень солидно и семейно. Впереди сутулившись, заложив руки за спину, шагал свин. За ним, покорно опустив голову, брела его избранница. «Свин повел тайку жениться!» Запоздало разнеслось по школе и вспыхнула паника. Срочно был отменен последний урок в старших классах. Отряд добровольцев численностью в двадцать пять штыков обложил огород мятежного свина предводительствовал старшеклассниками единственный в школе мужчина завуч Леопольд Кондратьевич. Старшеклассники, не дыша, лежали за плетнями. Имелись сведения, что свин вооружен. Накануне у него видели поджигу и четыре стрелянных гильзы от противотанкового ружья. Леопольд Кондратьевич, перенеся длинную ногу через плетень, вел переговоры. «Петя и Тая, выходите, вам ничего не будет!» Лицемерно обещал завуч. Возле дома, заслонясь рукой от низкого предзакатного солнышка, страдала мать-свина. Безногий калека-отец наблюдал за ходом операции с крыльца. Он сидел, подавшись корпусом вперед, забыв о цигарке, прилипшей к нижней губе, и время от времени возбужденно повторял «Этот может!» После получасовой осады свин выбросил белый флаг. Набежавшие старшеклассники скрутили ему руки за спину и, взяв в каре, повели к родительскому крыльцу. Отец, только что восхищавшийся свином, деловито упрыгал в сене за солдатским ремнем. Ремень ему, впрочем, употребить не пришлось. Преступление свина было слишком велико, чтобы разрешить дело показательной поркой. Тут же у крыльца скорый полевой суд приговорил его к отлучению от школы. Глупую Тайку с позором пригнали в учительскую, где она была подвергнута строжайшему допросу. Члены педсовета хотели знать, успели они со свином пожениться или не успели. Тайка плакала и все отрицала. Отступились от нее после того, как сообразили «Тайка» под словом «жениться». Понимает такое положение, когда отец ходит на работу, а мать готовит ему обед. Сготовить же обед свину тайка не успела. В общем, равноправие мало-помалу начало давать трещины. Мы заметили это, когда некоторые мальчики вдруг поотращивали себе чубчики. Тогда же начал ломаться первоначальный порядок размещения в классе. Чистенькие мальчики с челочками, хорошо, не по военному времени одетые, стали потихоньку теснить с передних парт своих мелкорослых, но стриженных наголо одноклассников. Теснить ближе к середине класса и даже к позорной Камчатке. Они сами охотно занимали первые ряды, да и учителям, казалось, приятнее было видеть рядом их чубчики и проборы, чем наши голые лбы. Сережа Фельдсман Говорила, к примеру, учительница, когда ей требовалось публично поконфузить какого-нибудь неряху. «Встань-ка, Сережа!» Сережа поднимался с передней парты, являя классу белобрысый затылок и розовые уши. «Вот, дети, посмотрите на Сережу!» – призывала нас учительница. «Какой опрятный мальчик!» «И рубашка на нем всегда выглажена, и ногти подстрижены, и пуговицы пришиты». «Надо всем брать пример с Серёжи. А теперь, дети, посмотрите на Гену. Гена, встань». «Ну что за вид у тебя?» – страдала учительница. «Пугало огородная и только». Конечно, Серёжу не следовало бы возводить в эталон. Кроме того, что одет он всегда был аккуратно, никаких других достоинств за ним не числилось. Но что попишешь, в то несытое время когда каждую мелочь сверхскудных военных норм, начиная с оконных шпингалетов и кончая бумажными мешками из-под глинозема, которые шли на тетради, раздобыть можно было лишь с помощью чьих-то руководящих папаш. Учителя наши не всегда были вольны в своем выборе. Иногда им только приходилось делать вид, что они пленили очередного неслуха, а на самом деле пленниками оказывались они. Как-то я принес в школу маленький перочинный ножичек с надломленным лезвием, выменив его у Васьки Багина на дальнобойную рогатку из противогазной резины и 4 рыболовных крючка. Конечно, мне захотелось опробовать ножичек, и я за две переменки вырезал на тыльной стороне крышки парты свое имя. Оставалось добавить первую букву фамилии, и труд мой на этом был бы завершён Но тут меня выдала сидевшая сзади девчонка. «А ну-ка, иди сюда», — позвала учительница. В то время учила нас уже не Мария Ивановна, а Варвара Петровна, въедливая подозрительная женщина с белыми тонкими губами и лицом изрытым оспой. Эта Варвара Петровна за половину четверти сумела разложить класс. Она заставляла нас шпионить друг за другом и гласно, торжественно, перед лицом притихших товарищей объявляла благодарности доносчикам. Пока я стоял у доски под ее колючим взглядом, двое добровольцев из актива Варвары Петровны обшаривали мою парту и сумку. Ножика они не нашли, я успел спрятать его под поясок штанов. Тогда учительница велела мне вывернуть карманы, в каковых оказалось один. Сама выдернула из брюк и потрясла за подол мою рубашку. Ножичек при этом чудом удержался за пояском. Я шевелил животом, быстро втягивал его, напрягал и снова втягивал. Моля бога, чтобы проклятый ножик провалился в штанину, а оттуда в валенок. То ли Варвара Петровна заметила мои манипуляции, то ли просто опыт у нее был настолько богатый, но она сказала «Разувайся». Я сел на пол. Стащил валенки и, сгорая от стыда, начал разматывать свои рваные портянки, выкроенные из старого материнского платья в белый горошек. Между тем оружие и более грозное. Не так уж редко появлялось в школе, и за ношения его преследовали не каждого. Помню случай, когда Колька Емщиков необдуманно бросил вызов в школе. Он явился однажды к концу занятий, чтобы проучить нескольких четвероклассников, обидевших чем-то его нахального Ванечку. Кольку погнали. Гнали его по огромному пустырю, простиравшемуся перед школой. Длинный, почти двухметровый Колька уходил редкими соженными скачками, а за ним катилась толпа кровожадно орущих пацанов. Впереди всех молча бежал Пашка Савельев, размахивая большим облупленным револьвером, добытым на свалке. Перепуганные учителя следили за погоней с крыльца школы. Бледная директор держалась за сердце и скороговоркой повторяла. Боже мой, боже мой, боже мой, боже мой. Отнять револьвер у Савельева никто из них не осмелился. Пашкин отец управлял могущественным трестом Кузнецк-строй, которым все здесь было возведено. И бараки вокруг школы, и сама школа, и угольный склад, и магазин и четырехквартирные домики, в одном из которых жила, кстати, директор. Каким начальником был отец Вити Протареева, никто не знал. Но, видать, очень важным. Может быть, поважнее, чем отец Пашки Савельева. Мне намекнул на это один случай. Витька Протареев как-то натравил на меня собаку. Собака у него была особенная, не похожая на наших драных, всколокоченных дворняк и взаимоотношения у них с Витькой тоже были особенные, невиданные у нас. Мы своих псов не баловали, держали их на цепи, спуская только на ночь, сторожить и промышлять потощим помойкам. Витькина собака жила в комнате, в одном из четырех квартирных домиков, где Протареевы занимали весь первый этаж, соединив вместе две квартиры. Спала она на собственном матраце, трескала остатки мясного борща и ливерную колбасу. Несколько раз в день Протареев выводил ее гулять, держа за тонкую серебристую цепочку. В одну из таких прогулок мне случилось бежать мимо дома Протареевых. Витька, смех ради, стал назюкивать на меня собаку. «Зю!» — хохотал он. «Зю!» А сам старался в последний момент натянуть цепочку, чтобы собака меня все-таки не достала. Протарей, сказал я. «А по морде не хочешь?» Угроза на Витьку не подействовала. В данный момент между его мордой и моими кулаками находился здоровенный пятнистый кабель. Пришлось мне отступать. Я пятился и пятился к штакетнику, пока не уперся лопатками в острые пики его. Тут цепочка не выдержала, лопнула. Собака кусанула меня за ногу повыше колена и, поскольку сама не питала ко мне злых чувств, сразу же отскочила в сторону и завиляла хвостом. Ногу она мне все же в горячах успела прохватить, и, что самое обидное, единственные штаны разодрала. В то время мы уже состояли в пионерах, и я, поразмыслив, решил поступить сознательно, морду Витьки не бить, а отправиться с жалобой на него по начальству. На другой день я подмаршировал к старшей пионер-вожатой, салютнул и по всей форме доложил о случившемся. Глаза пионер-вожатой вдруг одеревенели, стали плоскими и белыми, как выструганная доска. Не сказав в ответ ни слова, она обогнула меня и пошла прочь с прямой спиной и напряженным затылком, словно несла на голове кувшин, который боялась расплескать. Получилось, короче, что некоторые мальчики с чубчиками в школе так же неприкосновенны, как Ванька Емщиков на улице. С разницей лишь, что у Ваньки были старшие братья, которых боялись мы и совсем не боялись взрослые, а у чубчиков имелись отцы, ничуть не опасные для нас, но зато повергавшие в трепет взрослых. Нам причина этого страха в то время была не очень понятна. Ведь мы совершенно точно знали, что, допустим, папа Вити Протареева не станет подкарауливать за углом нашего завуча, чтобы начистить ему сапатку или дать хорошего пинкаря. Наоборот, родители всегда держали сторону учителей. Многие убеждались в этом на собственном опыте. У нас в классе, например, Митька Катышев, обиженный как-то Варварой Петровной, дерзко пригрозил ей. «Погодите, вот скажу отцу». «Скажи, скажи». — поддержала его намерение Варвара Петровна. — Обязательно скажи. Катыш, не уловивший в тоне учительницы насмешки, действительно пожаловался на нее отцу. Отец снял ремень и, не вдаваясь в суть разногласий Катыша с Варварой Петровной, выпорол челобитчика. Однажды и я чуть было не попал в число избранных. Началось это так. Варвара Петровна вошла в класс и первым делом сказала — — Коля Самохин, тебя вызывают к директору. — К директору у нас вызывали в крайних случаях и только самых отпетых хулиганов. Ходили туда обычно с вещами. На портфель провинившегося в учительской накладывался арест, а его самого выпроваживали налегке за родителями. Я не знал за собой большой вины, но на всякий случай потянул из парты сумку. Варвара Петровна, однако, сказала, что сумку брать не надо. Она даже попыталась придать своему лицу ласковое выражение, а когда я, съежившись, выходил из класса, не то судорожно погладила, не то подтолкнула меня в затылок своей шершавой ладонью. В кабинете директора царила торжественная обстановка. Слева от стола, преданно сияя очками, стоял завуч. Справа нетерпеливо подрагивала коленкой розовая взволнованная пионер-вожатая. Похоже было, что меня собрались либо короновать, либо объявить вне закона. — Коля Самохин? — спросила директор, и, не дождавшись моего ответа, строго повела бровью поочередно в стороны членов почетного караула. — Это очень хороший мальчик. Очень. Очень хороший. При этом Завуч, сняв очки и слегка наклонив голову на бок, согласно кивнул носом, пионер-вожатая, наоборот, как бы вздернула нос и тряхнула кудрями. «Дескать, а как же иначе? Из наших ведь орлов!» «Это тебе, Коля!» — сказала директор, подвигая на край стола высокую стопку учебников. «Бери!» Пионер-вожатая сорвалась с места, будто только и ждала этого момента. Подхватила книги и стала совать их в мои руки. «Бери, бери!» — шептала она. «Ну что же ты?» Я неловко прижал к животу скособочившуюся стопку. Пионер-вожатая отступила, и теперь они вместе с завучем одобрительно закивали мне и заулыбались. Наверное, я очень красивым и положительным выглядел вот так, с книгами в руках. В общем, они на меня любовались, а я, как дурак, торчал посреди кабинета, не зная, что же мне теперь делать. Директор, поскольку процедура награждения закончилась, Тоже, видать, не знала, что делать дальше, и вроде бы уже начала поглядывать на меня с досадой. Долго ли, мол, он еще будет здесь переминаться? Затем взгляд ее остановился на моей стриженной голове. — У тебя есть вошки? — спросила она. — Нет, — потупился я. — Ты можешь отпустить чубчик, — вздохнув, сказала директор. — Глаз был потрясён моим неожиданным возвышением. Настолько, что никто из ребят не отважился и спросить, за какие такие подвиги я награжден. Полного комплекта учебников не имели у нас даже круглые отличники. Обычно одну арифметику мы усолили мы по очереди втроём или вчетвером. Получить же учебники на одного можно было только за особые заслуги перед школой, если не перед отечеством. Все поэтому решили, наверное, что я какой-нибудь неизвестный, а теперь вдруг обнаруженный черемыш брат-героя, или сын полка, или, может, я задержал диверсанта, отвинчивающего рельсу на трамвайном маршруте Кузнецк-Болотное. Отношение ко мне сразу изменилось. Староста класса Сережа Белоусов подошел на перемене и, как с равным, завел со мной светский разговор о коллекционировании марок. Он развернул свой альбомчик и показал разные необыкновенные марки, в том числе такие, которыми не прочь был поменяться. Марки были прекрасны, но, к сожалению, я ничего не мог предложить ему за них, кроме рогатки и того самого ножичка с обломанным лезвием, который так ловко утаил от Варвары Петровны. А одна девочка даже прислала мне записку. «Была у нас в классе такая девочка, Инна Самусь». Очень красивая, интеллигентная и, наверное, страшно умная, так как училась она исключительно на отлично. это Инна не то чтобы воображала или зазнавалась. Она нас вообще, кажется, не замечала. Когда к ней обращались, смотрела своими большими и холодными глазами поверх головы, никогда ни с кем не разговаривала и только время от времени посылала записочки тому, кого почему-то выделяла. Вот и я вдруг получил записку. Коля, приходите в субботу ко мне на день рождения. Будут Сережа, лёня Марик и Додик. Короче говоря, к концу дня я уже и сам начал верить, что, может быть, нечаянно как-то совершил что-нибудь героическое. Я перебрал все свои последние подвиги и решительно остановился на одном, который мог иметь неожиданное продолжение. Как раз незадолго до этого Пробравшись в склад алюминиевого завода, я срезал нагрузило большой кусок свинца с электрического кабеля. Кабель этот вполне могли украсть потом диверсанты, чтобы при помощи его подорвать наш родной завод, алюминий с которого шел на строительство военных самолетов. А ток по заранее испорченному кабелю, конечно, не пошел, и завод уцелел. Те, кому положено, дознались, что это я помешал вредителям, и сообщили в школу. Но так как дело секретное, не велели никому говорить, за что награждается ученик такой-то. Вечером отец, стащив с одной ноги сапог, задумчиво пошевелил пальцами и вдруг спросил. — Слухай, толстомясая такая учительница, с крашенными губами, есть у вас? — Полная, — поправил я. — Ну да, полная, — согласился отец. — Такая, брат, полная, аж страшно. «Это не учительница, это директор», — сказал я. «Ишь ты!», ж ты — удивился отец и принялся за второй сапог. Закончив разуваться, отец сказал, «Так, может, надо было слупить с нее деньги, раз директор?» Я думал, учительница. «Какие деньги?» «Угля я ей вчера привозил», — объяснил отец. Оказывается, накануне отец подрядился после работы отвезти два воза угля какой-то толстомясой женщине. Он все же сказал «толстомясая». Женщина оказалась ничего, веселая. Отец ей сказал «Вы уж на воз не садитесь, идите рядом, а то коням тяжело». А она рассмеялась «Да меня не на лошадях, меня на тракторе только возить». «Это смотря какой трактор», сказал отец. В общем, пока они дворей рейса делали, Пока то да сё -да тары-бары, отец понял из разговора, что толстомясая вроде как учительница, и когда она стала отдавать ему законные две тридцатки, не взял. «Считайте, — сказал отец, — что я вам так отвёз, из уважения». Тогда эта женщина спросила отца, как его фамилия, и не учится ли у него кто из детей в школе. Отец сказал, что учится сын, не то в третьем, не то в четвёртом классе. Женщина опять рассмеялась. «Так все-таки в каком же?» «В четвертом вроде», — сказал отец. «А может, в третьем?» «Ну ладно, я сама проверю», — пообещала женщина. «А папаша вы, я гляжу, неважный». «Так точно, неважнецкий», — согласился отец. На том они и расстались. Уже на середине отцовского рассказа я догадался, что в сумке у меня лежит его Колым. И очень хорошим мальчиком я признан за те же два воза угля. Я даже не полез в склад проверять, на месте ли катушка с кабелем. Конечно, она была там. Диверсанты, небось, тоже не дураки. Они могли, если надо, выбрать и целую катушку. «Нажито махом, пролетит прахом», — говорила моя мать. Учебниками я попользовался всего два дня. Пригласительную записку прекрасной Инны Самусь я возвратил авторше. Она приняла это как должное. Не удивилась не дрогнула даже бровью, устремив неподвижный взгляд мимо моей головы, взяла записку и небрежно сунула в карман фарточка. Другого случая попасть в ряды примерных учеников мне не представилось, и в чубатые я вышел по возрасту, а не по привилегии.